на теле и, раз уж пообещала, стала суетиться с едой. Вытащила из печки еще теплую рисовую кашу и разложила ее по тарелкам. Айрон пришел чуть позже, потряхивая моим мешком с бирками. Я высыпала бирки на кровать и углубилась в чтение записей на них. «Волк-оборотень, упырь. Это ты, Айрон?» «Точно». Айрон сел с тарелкой рядом со мной. о Я выудила из кучи еще одну. «Дикая баба! Это кто?» «Летается!» Айрон повертел бирку в руках. «Почему дикая?» «Так ведь они тоже упырицы!» Фыркнул Айрон, а я немедленно покрылась мурашками. «Подумать только, какая жуть меня окружает!» Я отложила бирки в сторону и принялась за кашу, прикидывая, как распорядиться ими. Айрон доел кашу и оповестил, что идет к себе, ему якобы положен дневной сон. На пороге вампир остановился, тряхнул головой и, ткнув меня указательным пальцем, произнес. «Да, совсем забыл. Феофилат Транквилинович велел тебе закончить отчет по твоей теме к концу недели». И он с чувством выполненного долга хлопнул дверью. Когда за окнами стемнело, а и Лея сонно сопели под одеялами, Я отправилась на встречу с вампирюгой. Заранее живописую, как меня будет потряхивать от страха. Покосилась на сундук Алии, но тут же отбросила мысль набрать как можно больше колящего, режущего и разрывающего на части. Одна из самых нахальных верей в моей голове уперла руки в боки и хвастливо воскликнула. «Да мы этого вампира! Голыми руками!» Уже за дверью я вспомнила, как Айрон валял Алию, и мне захотелось вернуться обратно, но стало стыдно. Я остановилась под многострадальной черемухой. Ну и где этот вампирюга? Я повертелась на месте. Вот будет смешно, если он вытащил меня сюда, а сам спокойно спит в своей постельке. — Айрон! — громким шепотом позвала я, опасаясь кричать в полный голос. А вдруг он услышит? «Чего шипишь?» Послышался насмешливый голос. Наверху что-то зашелестело, и вампир мягко спрыгнул на землю. Облетевшие лепестки черемухи закружились вокруг нас. Я посмотрела, откуда он сиганул, и меня снова обдало ужасом. Прыгнув с такой высотищи, я бы сломала ручки, ножки и шею вместе с глупой головушкой. думалось. Сама себя на заклание приготовила. Жаль, шею не помыла. А вдруг он на практике не смог жертву поймать? Мало ли, резвая жертва оказалась. Теперь с помощью моей крови вампир восстановит баланс жизненных сил. «Веря я, у тебя руки дрожат!» Вкратчу проговорил Айрон. Я спрятала руки за спину и буркнула: «Замерзла!» «А я уж думал, что ты меня боишься!» — с насмешкой проговорил вампир. «Вот еще! Да я тебя...» И вдруг оказалось, что передо мной никого нет. Я похлопала глазами, поозиралась. «Ты где?» Руки, чтобы не выдавали, спрятала в карманы. «Ты меня до инфаркта хочешь довести? А пока я издаю предсмертные хрипы, будешь кровь дегустировать?» Сзади ехидно фыркнули. Айрон, как ни в чем не бывало, сидел на скамейке и ухмылялся. «Да у тебя от вредности перед смертью кровь наверняка свернется прямо в жилах. Я погибну в жутких мучениях». Вампир соскочил со скамейки и потянул меня за руку вглубь парка. «Мы куда?» «Не хочешь же ты принять смерть прямо под стенами школы?» Я покорно пошла за ним. Наконец Айрон остановился на невысоком холме. Вокруг живописно возвышались какие-то камни. Полная луна освещала вершину холма. Айрон уселся на ближайший валун. — Ты же слепуха в темноте, а здесь деревья не загораживает лунный свет. Я тебе расскажу про практику, но сначала ты расскажи мне, какое отношение имеешь к заветному лесу и откуда почерпнула сведения о вампирах. Причем тут заветный лес? Я давно хотел тебя про него спросить. Слишком радушно тебя там принимают. Если бы не твое присутствие, навряд ли наша прогулка туда закончилась бы столь счастливо. Мне вообще непонятно, что ты делаешь в нашей школе. Почему ты не в Академии магов или чаровниц? А еще перед твоим прибытием в школе царила жуткая суматоха. Мы поэтому и высыпали на улицу посмотреть, кого так ждут. Оказалось, какая-то рыжая замухрышка. А тебе еще с месяц ходили по школе жуткие истории. А через месяц... Я вздернул нос. А через месяц все решили, что ты просто практический материал, и стали пробовать на тебе чары и наговоры. Но не преуспели. Айрон поудобнее устроился на камне. Ты честно мне, я тебе. Я посмотрела на луну, Влезла рядом с ним, пожала плечами. А почему бы и нет? И рассказала про заветный лес, про волка огни змеи, про древних, утаив только самое главное, что не собиралась рассказывать никому. А Эрон, с честью справившись с потрясением, покачал головой. Насчет практики все верно. Он соскочил с камня и потянулся. Раз год мне нужна кровь. Так же как и Леи в следующем году придется манить кого-нибудь в воду. Али наверняка проведет месяц в Тайге на охоте. Оборот нижнего пола в школе мало, а на старших курсах и совсем нет. Почему? Айрон засмеялся. А они после практики в академический отпуск уходят. Ну, Али это не грозит. Отмахнулась я, поймала пристальный взгляд Айрона и осеклась. «Ты что-то хочешь сказать?» «Хочу!» — оскалился вампир. «Я не знаю ни одной валькирии-оборотня, хотя каждый из поступающих на этот факультет в школе мечтает именно об этом. Но после месяца практики их целиком поглощают, так сказать, иные заботы. Цикл развития у них такой. Бедная Алия!» Вздохнула я и схватила Айрон за рукав. «Не смей ей ничего говорить!» «И не собираюсь!» Айрон пожал плечами. «Поэтому разговариваю с тобой наедине!» «Где проходит?» Я попыталась подобрать подходящее слово, но на ум приходило только заклание, убийство и прочая гадость. Вампир, оценив мои усилия быть тактичной, усмехнулся и объяснил. В основном выбирают родители. Только в этом году мы с маман прокололись. Что? И сразу озноб по спине. Значит, жертву он не получил. Начиная с совершеннолетия, каждый должен добывать жертвы сам. Условливается только территория охоты. Редко какая-то конкретная личность. Посмотрев на меня, Айрон поставил ногу на камень, на котором я сидела, и пояснил. ну например преступник или главарей с какой а тебе нравится ну вкус я окончательно смешалась терппеть не могу тихо ответила Айрон. — с детства ненавижу присказку ложечку за папу ложечку за маму и вливает эту мерзость ну ты же вампир я вампир но не кровопийца Он наклонился ко мне. Ты тоже что-то любишь, а что-то нет. Это как рыбий жир. Только если раньше в детстве тебе его вливали, то теперь ты должен найти эту дрянь самостоятельно. И не важно, что тебя от нее воротят. А если не пить? Я попробовал отодвинуться подальше. Айрон выпрямился и выкрикнул с досадой. Пробовал, чуть не сдох. Он пнул камень с такой силой, что по валуну пошли трещины. Потом постоял задумчиво и махнул рукой. «Ладно, чего уж там. Ты ведь у нас мифы собираешь, так вот тебе еще один. Мы вампиры, не дети все творца. У нас его старшенький сотворил, Чернобог. Не знаю, что он там о себе навоображал, но, как мне кажется, получилось уродство. Без крови истинных людей мы не можем, а напившись... Луна светила Айрону в лицо, и оттого он казался бледным и печальным, каким я его еще никогда не видела. Если вампир не пьет кровь, он сходит с ума и превращается в упыря. А если выпьет больше двух раз в год, все равно обезумеет и опять же станет упырем, только очень могучим. Когда мой отец основал Урлак, ему пришлось биться с Сюзереном. Говорят, он трижды пил перед этим, но выкарабкался». а я и одного раза себя заставить не могу. Мы же в Северский замок строили, все друзья были мальчишки. Когда мне в первый раз сказали, что надо, я неделю из-под кровати не вылазил, в выл. Матушка спасла, принесла, напоила. Так и пошло из года в год, мать воручала. А в последний раз отец за этим делом и застал. Так что на следующей практике мне мало не покажется». и ты молчи, что я сам кровь не пью. — А что, никто про это не знает? — Теперь только ты, я и родители. Смотри, проговоришься. Айрон наклонился к самому моему лицу, мазнул светлыми волосами по щеке. — Практики дожидаться не стану. — А если проговоришься ты, я уперлась ему в грудь пальцем, то до практики и не доживешь. Уже когда мы возвращались обратно, меня словно черти за язык дернули. А бывает, что вампир упускает жертву? Ну, не смог, чудеса ловкости показывала. Айрон будто этого и ждал, отпустил мою руку и насмешливо произнес. «А ты попробуй!» Он шагнул назад и растворился в темноте. «Вот черт!» — жалобно вырыглась я, борясь желанием взвыть в голос и попросить пощады. Прятаться от прекрасно видящего в темноте вампира было бессмысленно. По шее мазнули губы и в ухо ехидно прошептали. «Ты уже труп! Повторим!» Я наугад дрыгнула ногой, безрезультатно. В следующие десять минут парк оглашался моими поросячьими визгами и злодейским хохотом Айрона. «Мерзавец!» — закричала я, в очередной раз хватаясь за шею. Обнаглевший вампир не сильно сжал кожу зубами. «Погоди! Попадешься ты мне при свете дня! Уф! «Если б знать, где он, я испепелила бы его взглядом. Нужно срочно менять тактику, а то разойдется и заправду укусит. Успокоил, дескать, не кровопийца и вкус крови не нравится, а ведет себя, как настоящий упырь. А родители...» «Может, меня в жертву выбрали, в отместку за доставленное беспокойство?» Напряженно прислушиваясь, я услышала шорох и резко присела. Вампир кубарем перелетел через меня. «Ха!» Я хлопнула в ладоши и вдохновенно потопала ногами, празднуя маленькую победу. Хотя и понимала, что в следующий раз на такой трюк он не купится. «Значит, нужно еще что-нибудь сногосшибательное!» Снокшебательное. Услышав приближающиеся шаги, я вся подобралась и с восторженным воплем: "Ура!" распахнула горячие объятия и бросилась вампиру на шею, крепко обхватив руками и ногами. Мы в обнимку рухнули на землю, и даже ощущение, что меня раздавили как таракана, не омрачило радости победы. Будешь знать, как подкрадываться к невинным девицам. «Да!» – изумленно воскликнул поверженный. И у меня не только волосы, но и короткий ворс на курточке встал дыбом. Я с убийственной ясностью поняла, что это вовсе не Айрон. «Ой, мамочки!» – просипела я, извиваясь и выползая из-под незнакомца. Тот, чертыхаясь, тоже закопошился, стараясь побыстрее оставить мое расплющенное тело. Закричала я так громко, что, наверное, все деревья осыпались. Встав на четвереньки, я проворно двинулась прочь, не забывая придавать себе ускорение пронзительными вскриками, пока не уткнулась в ноги хохочущего Эрона. «Это ты виноват!» — накинулась я на него. «И видел бы ты его рожу!» Вампир хохотал, откидывая голову назад. «Он до конца жизни тебя в кошмарах видеть будет!» «Кто?» «А ты его не узнала?» Айрон пожал плечами. «Это же тот самый маг, на котором ты каталась!» «Ой!» Я присела и оглянулась. «Не трусь!» Айрон похлопал меня по плечу. «Он теперь к тебе без отряда вооруженных телохранителей близко не сунется!» Я ткнула его в бок. «Выводи меня к школе! Ночь уже!» Айрон взял меня за руку, и, пробормотав что-то о слепой калеке, уверенно зашагал к школе. Около школы я вцепилась в его рукав и потрясенно спросила. «Так ты этого мага знаешь в лицо?» «Конечно!» — я с ним беседовал пару раз. «О чем?» «О бурлаке!» — ответил вампир и втолкнул меня в двери школы.